Но всего любопытнее защищал телесные наказания митрополит Филарет. Вопрос об употреблении или неупотреблении телесного наказания в государстве стоит в стороне от христианства. Если государство может отказаться от всего рода наказания, христианство одобрит всю кротость. Если государство идёт неизбежно в некоторых случаях у потребительесное наказание, христианство не осудит сей строгость. Чтобы доказать неопровержимость своего взгляда, филорет ссылается далее на законы Моисея. Некоторые полагают, что телесное наказание действует разрушительно на народную нравственность. Нельзя думать, чтобы Господь Бог через Моисея узаконил телесное наказание виновному числом 4-10 ран да наложит ему. Второзаконие, глава 25 стих 3. С тем, чтобы это разрушительно действовало на нравственность еврейского народа. Несправедливо полагают, что телесное наказание лишает преступника чувства чести. Тюремное заключение виновного не менее ли поражает в нем чувство чести, нежели телесное наказание. Имеющие случай обращаться с совестью таких людей замечают иногда, что они чувствуют внутреннее облегчение, понеся унизительное наказание, с им удовлетворением правосудия укрепляются в надежде небесного прощения и побуждаются к исправлению. Апостолы, претерпев от синедриона безвинное телесное наказание, идя хурадоующиеся от лица собора, яко за имя Господа Иисуса, сподобившися бесчестия приятий. Апостол Павел пишет коринфянам: трижды палицами биен был, не думая, что тем унижает себя перед ними. Говорят, что телесные наказания можно заменить тюремным заключением, но тогда потребовалось бы построить и содержать почти город тюремный. Страстные речи почтенного иерарха невольно вызывают недоумение. Что побуждало его так яростно выступать в защиту телесного наказания? Он не останавливается ни перед чем. Насилует догматы христианства, хватается За ветхий завет, за пример апостолов. Это не есть трусливый лепет робкого реакционера. Это не злостные выкрики упрямого разголюба. Это проповедь горячего сердца, пылкого темперамента, твердо верующего в свою правоту. Но перейдем к другим отзывам. Громадное большинство высказало свою полную солидарность с предложением комитета. Возражали лишь в мелочах. Министр внутренних дел Валуев, чиновник очень умеренных взглядов, скорее консерватор, чем либерал, оказался всецело на стороне левого течения. Он писал: "Положение человека, совершившего преступление, есть положение ненормальное только не в физическом, а в нравственном отношении. А потому и приведение такого человека в нормальное состояние, то есть исправление преступника, должно быть не физическое, а Ан нравственные телесные же наказания скорее жесточают, чем исправляют. Он стоял за совершенную отмену телесных наказаний для женщин и особенно настаивал на прекращении клеймения